Глава 15. Аппарат управления митарей. Вивен Виарда. Почему я вообще должен вам верить? Седовласый митар неодобрительно окинул мои шорты и футболку беглым взглядом и скривил уголки тёмно-синей губ. Я прикрыла глаза. Если бы знала, что случится в отпуске, то точно бы взяла с собой китель капитана космического флота и носила бы не снимая. Ну извините, конец света по прогнозу не передавали. Вдох, выдох, Вивья, успокойся, ты ехала в отпуск на планету с теплым климатом, а не в командировку. Да и все личные вещи все равно затопило. На мою невезучесть, в отличие от курортных островов, на центральном, где располагался аппарат управления Метарией, все ходили в официальной одежде и чуть ли не в пиджаках и галстуках. А вы вообще понимаете? Какие убытки повлечёт за собой закрытие космопорта? И речь идет не только об экспорте ценнейших водорослей, медикаментов и морских деликатесов, часть из которых безвозвратно испортится. Многие устричные и рыбные фермы месяцами выращивают товар для цварга и танорга. Из-за закрытия путей сообщения хотя бы на день у них будут колоссальные проблемы. А две недели грозят разорением. Не будет продаж, не будет и налогов. Это недополученная прибыль в казну планеты. Сенатор Демуана, поймите, это не просто прихоть космофлота. Речь идет об угрозе всей планете. Это очень серьезно. То вещество, которое сейчас находится на орбите Митарии, лишь чудом не вошло в атмосферу и ничего не уничтожило. Пожалуйста, созовите всех членов аппарата управления Митарией. Я уже битый час пыталась донести до упрямого сенатора, отвечающего за связь АУМ с внешними организациями. Насколько экстренно и неординарно сложившаяся ситуация. Влажная от пота футболка неприятно липла к позвоночнику и подмышкам. От скопившегося внутреннего напряжения подрагивали пальцы рук. Я действительно опасалась, что у меня ничего не получится. Пожилой метар вновь меня перебил. Но не уничтожила же. Подумаешь, не невидаль Болтается мертвый корабль на орбите. Считаешь, что спутник. Не понимаю, как он вообще помешает тому, что другие корабли будут летать мимо. А вы вот подумали о гуманоидах, у которых назначена плановая госпитализация. А о тех, кому нужно срочное хирургическое вмешательство. Не оказание медицинской помощи, между прочим, по всем сводам законов Миров Федерации — является уголовным преступлением. А вы предлагаете не оказывать эту помощь ни одному, ни двум гуманоидам, а тысячам. В течение двух недель. Да это просто аморально. Вивьен Виардо, простите, но покиньте мой кабинет, или я буду вынужден вызвать охрану». Сенатор встал из-за стола на мощных ножках из маренного дуба и оперся кулаками на столешницу, всем своим видом показывая, что более не намерен вести беседу. Я с отчаянием вонзила ногти в ладони, не зная, как еще убедить Демуана организовать встречу с Советом. Неужели это все? Я не способна даже договориться о том, чтобы меня выслушали? Шварх. Да если я не смогу донести до политика, что на кону жизнь всей планеты? Именно в этот момент позади послышался глубокий мужской голос. «Капитан Вивьен Виарда, а не просто Вивьен Виарда. Сенатор Демуан». Я обращаю внимание, что офицеры космического флота не при исполнении все равно остаются офицерами. Это во-первых. А во-вторых, вы подменяете понятие, и данная ситуация не может классифицироваться как преступное бездействие. Скорее наоборот. Если космопорт не будет закрыт в ближайшие минуты, то это станет преступлением по халатности. Разумеется, я узнала вкрадчивый бархатный баритон севера раньше, чем обернулась, и увидела внушительную мужскую фигуру, облаченную в парадную форму космического флота. Идеальная осанка, собранная в низкий хвост чуть вьющиеся черные волосы, китель, застегнутый вплоть до горла, и мерцающий не то платиной, не то золотом, крупный муасанит в основании правого рога. Мужчина передо мной ни капельки не напоминал того севера, которого мне удалось мельком увидеть с утра. В домашних растянутых штанах со взлохмаченной шевелюрой. Тогда он отрывисто бросил, чтобы я взяла его амфибию и отправлялась на запланированную встречу с сенатором. Протянул мне универсальный ключ от машины и отправился в душ. «О, капитан Кас, я вижу, вы все таки решили почтить нас присутствием». По кислому выражению лица говорящего было заметно, что Митар совершенно не обрадовался приходу севера. К сожалению, время на встречу уже вышло. Я не могу выслушать вашу аргументацию. У меня по графику через пять минут начинается интервью с прессой. Пожилой мужчина жестом показал на выход: Не от у вас много времени, спокойно ответил Кас, не двигаясь с места. «Согласно поправке 185-7К, вы обязаны созвать всех членов аппарата управления в течение суток по официальному требованию офицера космического флота. Прошу сообщить, во сколько будет заседание, и мы уйдем. Или вы отказываетесь следовать закону?» Митар поджал пухлые губы, бросил недовольный взгляд в мою сторону, нервно почесал жабры на шее, но ответил более чем вежливо. «Нет, что вы, не отказываюсь. Я просто убеждал капитана Виарда, что в этом нет необходимости только и всего. Мне показалось, что она несколько... Хм, преувеличила опасность ситуации». «Нет, она не преувеличила», — бесстрастно парировал Касс. «Так во сколько будет заседание? Я бы рекомендовал не откладывать на вечер. Смею напомнить, что большинство членов предпочитает проводить ночи со своими семьями а в случае, если голосование по данной проблеме затянется, чиновникам придется задержаться на рабочих местах». Я молча смотрела на Цварга и восхищалась его хладнокровием. С появлением капитана даже сама атмосфера в кабинете неуловимо изменилась. Без лишних слов, скандалов и просьб «Север» заставил Демуана считаться с собой, а еще запахло моими любимыми терпкими горными травами, и я неожиданно успокоилась. Север здесь, а значит, у нас все получится. Через четыре часа. В белом доме на 38 восьмом этаже. Сквозь зубы процедил Дамуана. А теперь прошу меня извинить. Пресса ждет. Мы молча вышли из кабинета, ответственного по связям с общественностью. Я, перенервничавшая, взмыленная и уставшая. Кас, холодный и неприступный, как муасанитовые копи на Цварге. Это было здорово. Не удержалась от похвалы, когда Цварк нажал кнопку вызова лифта. Спасибо за помощь. Я уже боялась, что он мне откажет. Север едва заметно пожал плечами, посмотрев куда-то над моей головой. Не за что. Добиться закрытия космопорта — моя обязанность как офицера космического флота. А, да, конечно. Пробормотала я, чувствуя, как настроение скатывается ниже кратера на Луноре. Вроде бы Север не сказал ничего неприятного но отстраненный тон зацепил что-то глубоко внутри. Видеть, что мужчина, которому ты призналась в любви, ведет себя настолько равнодушно, оказалось внезапно больно. Вот и вся личная симпатия. Моя обязанность как офицера. В то же время я четко понимала, что не имею права предъявлять Северу никаких претензий. Скорее уж, это он много чего может предъявить мне. Все равно я не знала о той поправке. «На Юниси в целом нет такого предмета, где рассказывалось бы о взаимодействии космофлота с аппаратом управления планет. Здорово, что ты так много всего знаешь». Выдавила из себя больше извежливости. К концу фразы голос меня подвёл и стал совсем уж высоким и писклявым. Никогда не думала, что ждать лифт в тишине может быть настолько сложным занятием. На пятом курсе я выбрал факультативным занятием юриспруденцию. И мне очень повезло, потому что ее вел Эрик Вейс. Неожиданно ответил Север. Возможно, ты слышала о нем. Он закончил Академию Космофлота и открыл собственную адвокатскую контору. Талантливейший из преподавателей, хотя ведет занятия раз в несколько лет, ввиду сильной занятости. Я растерянно кивнула. О таком мужчине я не слышала. Оно и не мудрено. На юнисей чаще проверяют сводки магнитных бурь, чем интересуются известными личностями. Да и состав преподавателей у нас не меняется. Понятно. Классно, что у тебя был такой учитель. Север бросил на меня короткий косой взгляд, словно подозревая в сарказме. Наконец-то подъехал Швархов лифт. С тихим дзы не открылись раздвижные двери. Цварк вежливо пропустил меня вперед, зашел, нажал кнопку подводного этажа. Я прикрыла веки, пытаясь сосредоточиться на пульсе, что ударами тяжелого молота застучал у меня в висках. Стоять с ним в одном замкнутом пространстве, знать, что его плечо находится в считанных сантиметрах, и вдыхать будоражащий мужской запах. Оказалось невыносимой пыткой. Еще более тяжелой, чем ждать лифта на этаже. «До совещания четыре часа», — сказал Север, не подозревая о моем состоянии. Ты можешь взять мою амфибию, чтобы добраться до соседнего острова с шопинг центром и приобрести все необходимое. Короли осушат только через несколько дней. В целом можешь пользоваться машиной весь срок, пока будешь жить в апартаментах ЦНК. У меня есть еще один аквакар. Я резко распахнула ресницы и посмотрела на невозмутимого цварга. Эм, спасибо. Сообщение выбило меня из колеи. Не то, чтобы я рассчитывала жить в пентхаусе Атолл-Плаза. Но прозвучало это так, будто Кас вообще не хочет меня видеть. Уж не потому ли он поехал с утра отдельно, словно подслушав мои мысли, Север произнес. И да, прошу прощения, что опоздал на встречу с сенатором Дамуана. Пришлось плыть в космопорт, чтобы лично отменить посадки и взлеты самых крупных кораблей. Оставил там Марка, курировать процесс и просчитывать коридоры пока ум не заблокирует взлеты и посадки полностью. Все-таки даже самый маленький, ловкий истребитель ⁇ это риск в нашем случае. Ах, вот оно в чем дело. Двери лифта открылись на этаже с подводной парковкой. Сварг, бросив еще увидимся, четко печатая шаг направился к дальнему бассейну. А я замерла у того, где плавала уже знакомая серебристая амфибия. На пустом этаже звуки шагов кассы, гулки мехом отдавались от бетонных колон и стен. Север. Да. Мужчина обернулся. Несколько секунд я пыталась найти на его лице признаки обиды или презрения, или хоть чего-то подтверждающего, что он ко мне неравнодушен. После того, как Грегори бросил фразу о моем женихе, поведение Цварга изменилось до неузнаваемости. На лице будто застыла каменная маска. Он больше не улыбался, на подбородке не появлялась очаровательная ямочка. Лишь черные глаза все так же блестели золотыми искрами, а в них отражались бесконечные галактики. Я эм, подумала, «Ты не хочешь поехать со мной?» По магазинам чётко очерченная бровь иронично изогнулась. «Нет», — я мелко затрясла головой, вдруг осознав, как прозвучало мое предложение со стороны. «Кажется, девушки приглашают состоятельных мужчин в магазины как раз для того, чтобы те оплатили их покупки». «Нет», — повторила снова. «Ты не обедал, вот я и подумала, что можно было бы вместе перекусить». На самом деле мне было плевать, чем мы займемся. Просто снова захотелось тех непринужденных и теплых отношений, которые у нас были буквально неделю назад. Когда Цварк с удовольствием рассказывал о подводном куполе, а я слушала, задавая вопросы, и даже с чем-то спорила. Было безумно горько видеть Севера таким отстраненным и вежливым до зубовного скрежета. Спасибо, Вивен, но я сейчас не голоден. И ввиду открывшихся обстоятельств о твоей скорой свадьбы, считаю некорректным совместное времяпрепровождение без особой на то необходимости. Увидимся через четыре часа на собрании аппарата управления Метарей. И с этими словами он запрыгнул в поднявшийся из бассейна аквакар. Откидные двери чайки с тихим щелчком встали на место, закрутились винты, и гладкая капсула ушла под воду. А я неожиданно для себя со злостью пнула ближайшую бетонную колонну и взвыла от нахлынувшей боли. Как ни странно, это помогло сосредоточиться. Север прав. Мои личные вещи неизвестно, когда будут доступны, так что пока есть возможность... «Надо купить все необходимое». «Вполне вероятно, что у меня не будет свободного времени до прилета Грегоря». Я села в амфибию и отдала голосовой приказ о месте назначения. К счастью, после залпа защитной ракетной установки подводные туннели перекрыли лишь на королит. Шопинг прошел нервно. Понимая, что в ближайшее время мне предстоит общаться с аппаратом управления метарией, я в первую очередь хотела приобрести несколько деловых костюмов, Как назло, стандартная официальная одежда продавалась всего лишь в трех магазинах на весь остров, а в остальных же на вешалках и голограммах красовались пляжные наряды и любимые метарами полоски с полупрозрачными туниками. Боюсь, последние варианты для Белого дома не совсем то, что нужно. Первый магазин со строгими брючными костюмами оказался закрытым, второй — фешенебельным бутиком, слишком дорогим для моего банковского счета. Ну а в третьем я никак не могла найти ничего подходящего мне по размеру. «Девушка, у вас очень красивая фигура, но, к сожалению, вашего размера нет». Произнесла стилист через перегородку кабины переодевания. «Может быть, на соседнем острове вы подберете себе что-то подходящее?» Я бросила взгляд на коммуникатор с часами и расстроенно протянула. «Нет, извините, совсем нет времени». Давайте еще раз ту белую рубашку, что вы приносили первой, и юбку-карандаш. А какого цвета? Что-то максимально спокойное. Синяя подойдет? Я рассеянно кивнула. Люблю синий, это стандартный цвет космофлота. А какого оттенка? Есть королевский, синий, кобальтовый, лазурный, бирюзовый, пыльно-васильковый, ультрамариновый, индиго, черничный. Я прикрыла глаза, понимая, что такими темпами не успею даже пообедать. Миттария. Как я запомнивала, что у местных есть более ста названий для цвета их кожи. Я передумала, давайте лучше черную. Чёрный же у вас единственный? Да, разумеется. Одну минуту, сейчас все принесу. Я тяжело вздохнула и вновь посмотрела на себя в зеркало. Фигура у меня, как мне думалось до сих пор, была вполне обычной. Да, я была достаточно высокой, Но так как предпочитала обувь без каблуков, то это не бросалось в глаза. Ну, а грудная клетка всегда казалась нормальной. Широкая, конечно, но форма космофлота сидела на мне вполне прилично, а не вот так. Стилист перебросила через перегородку одежду, и я быстро застегнула на себе рубашку. Докуда позволяли пуговички. Что касается юбки, она оказалась непривычно узкой, но это был единственный вариант, который мне хоть сколько-то подходил. Все брюки в виду нестандартного роста заканчивались на ладонь выше лодыжек, а другой фасон юбок не подразумевал завышенной талии, которая бы скрывала лишнюю ткань рубашки на животе. Дело в том, что абсолютно любой элемент данной одежды был мне, ну, очень свободен в талии и трещал по швам сантиметров на 20 выше. Постоянные тренировки в море и отсутствие двойной системы дыхания, как у всех метаров, сказались на размере легких. А с ними за десять лет развились спина и вся грудная клетка. Визуально это было не особенно заметно, но когда я надевала рубашку, та еле-еле застёгивалась на груди. «Можно посмотреть, как села одежда?» — поинтересовалась девушка из-за перегородки. «Да», — ответила убитым голосом, осматривая себя в зеркале. «Кошмар. Это просто катастрофа. Пляжные шорты и топ смотрелись на мне куда менее вызывающе». «О, -о, -о, о произнесла девушка, уставившись на меня. «Вам так идет? Вы так потрясающе выглядите?» «Угу», — буркнула себе под нос. «Как секретарша, которую наняли, чтобы не столько работала, сколько эффектно смотрелась на ресепшн». «Ну почему же?» Стилист смутилась, а я поняла, что озвучила свои мысли слишком громко. «Да, декольте, конечно, излишне глубокое для офисного стиля». И грудь у вас несколько больше, чем у чистокровных метарок. Но это же красиво. Хм, у меня идея. Сейчас принесу вам женский галстук из последней коллекции. Он очень строгий, в черно белую полоску вам подойдет и закроет вырез. Пожалуй, единственное, что радовало в сложившейся ситуации, что в этом меня не увидит Грегори. Зная его ларскую натуру и высокую самооценку, граничащую практически с самовлюблённостью, Я была уверена, что отбиться от целенаправленной атаки и чисто мужской настойчивости в таком наряде будет, ну, очень сложно. Митарка куда-то унеслась, цокая шпильками, а потом на той же скорости прибежала обратно. Я лишь мысленно восхитилась её сноровкой. Помнится, когда я работала в усладе, каблуки были для меня то еще пыткой. Вот, радостно размахивая полосатым, как зебра клочком шелка. Заявила стилиста и принялась завязывать галстук у меня на шее. Я не сопротивлялась, так как, по правде сказать, понятия не имела, как завязывается эта штука. Форма космофлота такой детали гардероба не подразумевала. А светских вечеров на Юниси не проводилось. Какое там? У нас всегда все было по-простому. Скорее, раз в пару-тройку месяцев мы собирались у костра на соседнем острове. Пели песни, болтали, ели шашлыки... Варили сладкий морс с корицей и смотрели на звезды. С каждой секундой, что девушка подвязывала галстук, лицо ее из довольного становилось все более испуганным. Наконец я не выдержала и сказала. Все, отойдите, дайте я посмотрю. И повернулась к зеркалу. Хм. Выдохнула на секунду, поняв, что забыла, как надо дышать. Определенно я уже где-то видела такой образ. В каком-то голофильме. Для взрослых. Короткий и узкий женский галстук на однотонной ткани по идее должен был смотреться обычной скучной деталью, но у меня он уложился идеально в ложбинку и даже не притягивал, приковывал внимание. Снимите это немедленно, сказала, как только Дордечи вернулся. Да, конечно, расстроенно протянула стилист. Точно не возьмете. Понимаю, вы сразу сообщили, что ищете наряд для работы. Но, уверяя ваш мужчина оценит. В спальню-то можно? У меня нет мужчины. Девушка косо глянула, но возражать не стала. Я решила не переодеваться в шорты и футболку, так как не видела в этом смысла. И прямо так пошла на кассу. Задержалась у полок с рубашками, взяла еще несколько штук про запас. Самую простенькую и недорогую пижаму, носки, спортивное белье. Я вывалила ворох одежды на ленту, но симпатичная молоденькая митарка. На кассе так увлеклась просмотром кино на планшете, что не заметила этого. Я хотела крикнуть девушке, что спешу, но тут расслышала четкий дикторский голос. Странное природное явление или правительство Метарии снова от нас что-то скрывает. Было ли землетрясение в Королите настоящим или же это инсценированное цунами, чтобы загнать всех Метаров по домам? Ох, простите. Девушка заметила клиентку, густо покраснела, что выглядело очень мило в сочетании с нежно-голубой кожей щёчек. И затараторила. «Сейчас-сейчас, я всё пробью. Вам сложить в пакеты или организовать доставку в гостиницу? Шляпку от солнца не хотите? Солнечные визоры с креплением на «Нет-нет», — я качнула головой. «Ничего больше не потребуется. А вот доставку, да, до центральной надводной клиники, пожалуйста». «Подскажите, а что вы смотрите?» «А, это...» Девушка проследила за моим взглядом и тут же выключила экран планшета. «Да ничего особенного. Канал с желтой прессой и всевозможными теориями заговора. Ерунда всякая, не обращайте внимания». «А что же вы тогда на это время тратите?» «Да просто скучно». Митарка пожала плечами и шумно сдула прядь волос с лба. «Вот вчера дождь обещали. На горизонте туча застряла. Явно очень большая». А все никак не прольется. Я думала, может, по каналу этому какие-то более точные прогнозы сделают. Жарко уж очень. Кожа от сухости начала шелушиться. Но нет, у них все обмусоливание и землетрясение идет. Надоело до да, астероидной пыли. Как оплачивать будете? Переводом с банковского счета. После шопинг-центра я хотела проверить Велвелла, но, к сожалению, времени оставалось лишь на обед и дорогу до Белого дома. Написала короткое сообщение то, что со мной все в порядке. Просто вчера коммуникатор разрядился. Рассказывать в подробностях, что я оказалась запертой в лаборатории и могла задохнуться от нехватки воздуха, мне совершенно не хотелось. Уточнила, как он себя чувствует, получила ответ, что все замечательно. И он уже пробует ходить по палате, хотя и с помощью робота. Я закусила губу, раздумывая, сообщить ли ему о тревожащих событиях на метарии. Но в этот момент амфибия всплыла в подводном гараже Белого дома. А коммуникатор мигнул сообщением от севера, что все ждут в конференц-зале.